Глава тридцать первая. Три Джейн. «Если все это тоже находится в загородном доме Бобби», — подумал Слик, открывая глаза посреди какого-то закругленного узкого коридора, то дом его — еще более странное место, чем ему показалось в первый раз. Воздух в проходе был плотный и словно бы мертвый. Светящаяся полоса зеленоватой стеклянной плитки на потолке создавала впечатление, будто бредешь глубоко под водой. Потолок и стены туннеля из какого-то стекловидного бетона. По ощущению, тюрьма. «Наверное, мы вышли в подвал или в какое другое подобное помещение», сказал он, обратив внимание на слабое эхо, от своих слов. «Не вижу причины, почему мы должны были попасть в тот же самый конструкт, который ты видел раньше», возразил Джентри. «Тогда что это?» Слик тронул бетонную стену. Та была теплой на ощупь. «Какая разница?» отозвался Джентри. Не оглядываясь по сторонам, Джентри зашагал вперед. За поворотом Пол превратился в неровную мозаику из битого фарфора. Осколки были вплавлены во что-то, похожее на эпоксидку, скользкую под подошвами. Взгляни на это. Тысячи различных узоров. И все из осколков. И никакого общего замысла. Яркие кусочки подобраны наобум. По чистой случайности. Искусство! Джентри пожал плечами. «Чье-то хобби. Кому как не тебе это оценить, Слик Генри?» Кто бы ни были эти дизайнеры, о стенах они не побеспокоились. Слик присел, чтобы провести пальцами по мозаике пола, почувствовал зазубренные края битой керамики, гладкий твердый пластик между ними. «Хобби? Что ты имеешь в виду?» Это вроде тех штук, которые делаешь ты, Слик. Эти твои игрушки из металлолома. Губы джентри опять вытянулись в напряженную сумасшедшую усмешку. Много ты понимаешь, — огрызнулся Слик. Угробил свою дурацкую жизнь, чтобы сообразить, какая форма у этого твоего киберпространства. А у него, может, и формы-то никакой нет. и потом... Кому до этого дело?» Ничем случайным ни в судье, ни в остальных и не пахло. Процесс был случайен, но результаты должны были отвечать внутренней боли, которую он не мог выказать напрямую. «Да ладно тебе!» — пожал плечами джентри. «Пошли!» Но Слик не двинулся с места, лишь поднял глаза, увидел напряжённое лицо. Бледные тусклые глаза в этом призрачном свете казались серыми. И почему он вообще терпит джентри? Потому что на пустоши нельзя прожить одному. Плевать на электричество. Вся эта хозяйственная рутина, в сущности, дребедень. Просто нужен кто-то рядом. С пташкой не поговоришь — Парнишку вообще мало что интересует, а кроме того, все, что он мелет, сплошь захолустная чушь. И пусть джентри ни за что этого не признает, Слик чувствовал, что тот понимает многое. «Ладно», — сказал Слик, вставая. «Пошли». Туннель скручивался, завивался кишками. Участок с мозаичным полом остался позади, за бог знает сколькими поворотами и спусками-подъемами по коротким винтовым лестницам. Слик все пытался представить себе, как выглядит снаружи здание, у которого такие подвалы. И не мог. Джентри шагал быстро, не переставая щуриться и покусывая губу. Слику казалось, что воздух становится все более спертым. Поднявшись по еще одной лестнице, Они вышли на прямой отрезок коридора, сходящегося вдали в точку, причем и справа, и слева. Коридор был шире предыдущих участков с поворотами, и пол здесь был бугристым и мягким от множества небольших мохнатых ковриков, слоями, разложенных на бетоне. Каждый коврик имел собственный узор и расцветку, в основном красных и синих тонов, но если вглядеться... Все орнаменты состояли из одних и тех же зубчатых ромбов и треугольников. Запах пыли стоял здесь гуще, и Слик решил, что это от ковров. Они выглядели совсем ветхими. Те, что лежали наверху и поближе к центру, местами были протерты до дыр. Тропа. Будто кто-то годами ходил здесь туда-сюда. Одни секции световых полос над головой были совсем темными, другие слабо пульсировали. Куда теперь? спросил он джентри. Тот смотрел себе под ноги теребя большим и указательным пальцем пухлую губу. Туда? С чего ты взял? Потому что это совершенно неважно. Отхождение по коврам у слика устали ноги. Приходилось следить за тем, чтобы не споткнуться, попав носком в протертую кем-то дыру. Однажды он наступил на стеклянную плитку, отвалившуюся от полосы освещения. Через рваные промежутки им попадались участки стен с забетонированными арками. Они выделялись своей более светлой фактурой. «Джентри, мы, наверное, где-нибудь под землей, в каком-то подвале». Но Джентри лишь поднял руку, так что Слик ткнулся в нее, и оба они замерли, уставившись на девушку, стоящую за ковровыми волнами в конце коридора. Видение было не далее, чем в десятки метров от них. Она сказала что-то на языке, который Слик принял за французский. Голос был звонким и музыкальным, но тон деловым. Девушка улыбнулась, спутанные темные волосы только усиливали ее неестественную бледность. Красивое лицо с высокими скулами тонкий длинный нос широкий рот. Слик почувствовал, как у его груди дрожит рука джентри. Все в порядке, сказал он, отводя руку ковбоя. мы просто ищем Бобби. Все ищут Бобби. — ответила незнакомка с акцентом, которого Слик не смог распознать. «Я сама его ищу. Его тело. Вы не видели его тело?» Она сделала шаг назад, будто собираясь убежать. «Мы не сделаем тебе ничего плохого», — сказал Слик, внезапно ощутив собственный запах, идущий от въевшейся в джинсы и коричневую куртку с маски и джентри, если подумать, выглядел не очень-то успокаивающе. «Пожалуй, нет», — сказала она. В тусклом свете блеснули белые зубы. «Но опять же, я не уверена, что вы оба мне нравитесь». Слику очень хотелось, чтобы джентри сказал хоть что-нибудь, но тот молчал. «Ты знаешь его?» «Бобби», — рискнул он. «Он настоящий умница. Необычайно умен. Хотя не могу сказать, что он мне действительно нравится». Ее черный свободный балахон свисал до колен. Девушка была босиком. «Тем не менее, мне нужно его тело». Она рассмеялась. Все изменилось. «Соку! — спросил Бобби граф, протягивая высокий стакан с чем-то желтым. В воде бирюзового озерца отражались солнечные зайчики, мечущиеся по пальмовым листьям над головой. На Бобби не было никакой одежды, если не считать темных очков. «Что с твоим другом?» — спросил он. «Ничего особенного», — услышал Слик голос Джентри. Он отсидел срок на искусственном синдроме Корсакова. Такие переходы пугают его до чертиков. Слик неподвижно лежал в белом железном шезлонге с синими подушками, чувствуя, как сквозь промасленные джинсы припекает солнце. — Ты тот, про кого он говорил? — спросил Бобби. — Тебя зовут Джентли, владелец фабрики. — Джентри. «Ты ковбой!» Бобби улыбнулся. «Компьютерный жокей! Спец по киберпространству!» «Нет». Бобби потер подбородок. «Знаешь, мне тут бриться приходится. Порезался. Теперь вот шрам». Он отпил полстакана сока и вытер ладонью рот. «Так ты не ковбой?» «А как же ты тогда сюда попал?» Джентри расстегнул расшитую бисером кожанку, обнажив белую, как мел безволосую грудь. «Сделай что-нибудь с солнцем», — сказал он. «Сумерки. Вот так. Даже никакого щелчка». Слик услышал собственный стон. В пальмах за выбеленной стеной шуршали насекомые. На ребрах остывал пот. «Прости, приятель», — сказал Бобби Слику. «Твой синдром Курсакова должно быть очень неприятная штука. Но это место просто прекрасно. Недалеко от вальярты Принадлежала когда-то Телли Ишем». Тут он снова повернулся к джентри. «Если ты не ковбой, приятель, то кто же ты?» «Я такой же, как ты», — сказал джентри. «Я ковбой». Над головой Бобби вверх по стене наискось проскользнула ящерица. «Нет. Ты здесь не для того, чтобы что-то украсть, Ньюморк». «Откуда ты знаешь?» «Ты здесь, чтобы кое-что узнать». «Это одно и то же». «Нет. Когда-то. Ты был ковбоем, но теперь стал кем-то другим. Ты кое-что ищешь, однако красть это не у кого. Я тоже это ищу». И Джентри начал ему объяснять про образ. Резные тени пальм уже сгустились в мексиканскую ночь, а Бобби сидел и слушал. Когда Джентри закончил, Бобби долго молчал. «М-да». Протянул он через некоторое время. «Ты прав. Себе-то я говорю, что пытаюсь выяснить, как произошла перемена, что ее вызвало». «А до неё, подхватил Джентри, «киберпространство не имело образа». «Эй», — вмешался Слик, «до того, как попасть сюда, мы побывали где-то еще». «Что это было?» «Блуждающий огонек», — сказал Бобби. «Наверху колодца, на орбите». «Кто та девушка?» «Девушка? Темноволосая, худощавая». «А, это...» — донесся из темноты голос Бобби. «Это Три Джейн. Вы ее видели?» «Странная она», — сказал Слик. «Она мёртвая», — сказал Бобби. «Вы видели её конструкт. Растранжирила всё состояние своей семьи, чтобы построить эту штуку». «Ты... э живёшь с ней?» «Здесь». «Она терпеть меня не может». «Видишь ли, я это всё украл. Увёл её ловца душ. Когда я рванул в Мексику... Она уже успела загрузить, валив свой конструкт. Так что она была тут раньше. Заковыка в том, что она умерла. Я хочу сказать, во внешнем мире умерла. А тем временем все ее дерьмо там, снаружи. Все ее аферы, махинации, живут себе поживают. Ими заправляют ее адвокаты. Шестерки всякие. Он усмехнулся. Ох, как это ее бесит. Люди, которые рвутся на вашу фабрику, чтобы забрать Алиф, работают на подставное лицо, а то на тех, кого она наняла еще на побережье. Ну да, мне случалось заключать с ней сделки, мы кое-чем обменивались. Психованная она или нет, но ей палец в рот не клади. Даже никакого щелчка. Сперва Слик решил, что они вернулись в тот серый дом, где он встретил Бобби впервые. Но эта комната была меньше, и ковры и мебель отличались от тех. Правда, он не мог сказать, чем. Богато, но без показного блеска. Тишина. На длинном деревянном столе горела лампа под зеленым стеклянным абажуром. Высокие окна с выкрашенными белой краской рамами разделяют белизну за окнами на равные прямоугольники. И белизна эта, наверное, снег. Он стоял, касаясь щекой мягкой шторы, глядя в обнесенную каменной оградой снежную пустоту. «Лондон», — говорил тем временем Бобби, «Ей пришлось отдать мне это в обмен за серьезную вуду хрень». Думаю, они не захотели иметь с ней никаких дел. Много ей это, черт побери, дало. А вот они стали как-то блекнуть. Расплываться, что ли? Иногда их еще можно вызвать, но отдельные личности сливаются». «Все сходится», — сказал Джентри. «Они вышли из первопричины, из того, когда всё изменилось. До этого ты уже додумался» но ты еще не знаешь, что именно там произошло, так? Нет. Знаю только где. В блуждающем огоньке. Она рассказала мне эту часть истории. Думаю, это все, что она знает. На самом деле ей на это плевать. Ее мать создала парочку искинов очень давно, когда они только-только начали появляться. Судя по всему, мощные были штуки. потом Мать умерла, а эскины остались вариться в собственном соку. Один из них затеял собственную игру. Хотел слиться со вторым. Слился. Вот тебе первая причина. Все изменилось. Так просто? Откуда ты знаешь? Потому что я шел к этому с другой стороны, сказал джентри. Ты занимался причиной и следствием, а я искал контуры. Образы во времени. Ты обшарил всю матрицу внутри, а я рассматривал ее снаружи, как единое целое. Я знаю то, чего не знаешь ты. Бобби не ответил. Слик отвернулся от окна и увидел девушку. Ту самую. Она стояла у противоположной стены наискосок от него. Просто стояла. Дело не в одних лишь... Тесье Эшпуловских искинах продолжал Джентри. «Наверх колодца поднялись люди, чтобы взломать базы данных ТЭ. У них был китайский военный ледоруб». «Кейс», — вставил Бобби. «Парень по имени Кейс. Эту часть я знаю. Синергический эффект». Слик наблюдал за девушкой. И сумма оказалась больше слагаемых. Судя по всему, Джентри действительно наслаждался разговором. «Кибернетический бог? По воде, а кипосуху?» «Ага», — сказал Бобби, — «вроде того». «Все, пожалуй, несколько сложнее», — сказал Джентри и рассмеялся. А девушка исчезла. Никакого щелчка. Слик вздрогнул.